Глава 9 Урок алхимии. Находясь на шестидесятом этаже огромной башни, Кай смотрел в окно, наблюдая за тысячами жителей подземного города. «Можем начинать!» – раздался голос позади. Кай обернулся, увидев красноволосого старика в дорогой белоснежной мантии, что стоял возле огромного стола, на котором разложили множество ресурсов, свитков, колб и артефактов. С другой стороны, прямо напротив Рунтана за партами сидели 30 юношей и девушек, что лишь недавно вступили на путь развития. Все они не обращали абсолютно никакого внимания на присутствующего здесь Кая, словно того и вовсе не существовало. Но на самом деле это именно они были не настоящими, ибо всё вокруг являлось лишь частью воспоминаний Рунтана, которые он спроецировал на свой мир души. Обычно Кай видел старика внутри собственного духовного мира, где последний и был заперт, но это не отменяло того факта, что у Рунтана также имелся свой мир души, в который он и пригласил сознание Кая. Отребовалось это для того, чтобы провести максимально реалистичный урок, основанный на знаниях и памяти старика. Можешь сесть вон там, добавил он, кивнув на появившуюся из ниоткуда парту. Кай не стал спорить и занял указанное место. Итак, начнем с основ. Рунтан, наконец, начал свой урок. Что ты знаешь об алхимии? Что это определенный набор различных видов энергии, которые содержатся в основном в духовных растениях. Пожал Кай плечами. Близко, но не совсем. По сути, алхимия – это то же самое, что и создание техник. «Вот только таких техник, которые требуют десятков различных видов энергии и законов, а также многих часов или даже дней. И как ты должен понимать, такую технику в одиночку не создать никому?» Кивнув, закончил фразу Кай. «Правильно, ведь ни ты, ни я, никто бы то ни было другой, не сможет познать так много путей». И даже самые могущественные истинные мастера редко когда владеют больше, чем десятком элементов. Вот поэтому нам и нужна алхимия, чтобы заключить нашу технику внутрь препарата, который затем можно съесть и поглотить. А, как понимаешь, духовные травы и фрукты, а также некоторые другие ингредиенты, например, части тел монстров или ядра духов – являются отличными хранителями энергии различных стихий. Кстати, а почему несколько мастеров, которые владеют нужными элементами, не могут просто объединиться, чтобы создать желаемый препарат? Хороший вопрос. На самом деле могут, и теоретически у них даже может что-то получиться. Вот только шанс мизерный. Ведь вспомни, чем отличается твоя энергия меча от той, которую можно найти в сорванном духовном растении. «Моя энергия принадлежит мне, а та, которая в растении, имеет нейтральную частоту «Недолго думая», – ответил парень. «Верно. Вот почему использовать такие ингредиенты легко и эффективно, в отличие от энергии мастеров. Ведь последним понадобится объединить свои силы друг с другом, А затем в одно и то же мгновение отбросить контроль над всей своей силой, чтобы она стала нейтральной. А после этого ведущему мастеру придется сделать так, чтобы вся конструкция не распалась. Для всего этого нужна невероятная синхронизация, а уровень контроля над энергией у каждого участвующего должен быть на высоте. Но кроме этого, есть еще более простая причина. Без подходящего хранилища энергия и законы любой стихии, низкой или даже средней плотности, начнут очень быстро рассеиваться. А для создания искусственного хранилища понадобится немало сил и ресурсов. «Теперь понимаешь, что подобный метод не только крайне сложный, но и неоправданно дорогой?» «Да», – кивнул Кай. «Хорошо». «Тогда теперь давай перейдем к самому главному – тому, что нужно именно тебе. В общем, для совершения идеального прорыва на ступень заклинателя ты должен создать небесный настой безграничного разрушения и воссоздания». «А не слишком ли длинное у него название?» «Хе!» – издал смешок Рунтан. «Есть такое!» «Очень многие мастера любят давать своим творениям длинные и пафосные имена, не только алхимики». «Ясно. И как мне его сделать?» «Для начала тебе нужна практика. Ты должен научиться создавать другие виды алхимии, ведь это один из сложнейших и наиболее сильных препаратов, известных в божественной империи Бильтейс», – ответил старик. «Чтобы отточить свое мастерство алхимии, мне понадобились сотни лет, прежде чем я сумел правильно создать этот настой. И хотя у тебя нет такого количества времени, ты все равно сможешь сделать это. Ведь у тебя есть то, что дает огромное преимущество перед обычными алхимиками. Ты понимаешь, о чем я?» Хитро улыбаясь, спросил он. В ответе Кай не сомневался, а поэтому сразу сказал. «Энергетическое зрение, идеальный контроль над энергией и абсолютная память». «Именно. Эти три вещи, ну и моя помощь, позволят тебе в разы сократить те сроки в сотни лет обучения, которые когда-то понадобились мне», воскликнул Рунтан. «А теперь давай начнем со снов». После этого Кай узнал, что существует пять видов алхимии. Целительная, боевая, временно повышающую всю силу воина или конкретный параметр, запретная – темная алхимия, смертельная – яды и вспомогательная. Вспомогательные препараты, в свою очередь, делились еще на три типа – препараты тела, препараты законов и препараты прорыва. Первые требовались для закалки тела и разума, восстановления выносливости и энергии а также для увеличения физических параметров навсегда. Например, эликсир возрождения плоти, который Каю передал Лекс перед его боем с Энни, частично относился к целительной алхимии, а частично к препаратам тела вспомогательной алхимии. Препараты законов использовались для временного увеличения эффекта от созерцания определенных законов, то есть поглотив нужную пилюлю, а затем начав медитацию над конкретным элементом, воин сможет добиться большего результата, чем без неё. Такие препараты являются самыми дешевыми среди всей вспомогательной алхимии, поскольку их можно сделать даже из худших ингредиентов или вообще из того, что осталось после создания другого препарата. Впрочем, конечно же, существовали и такие рецепты, стоимость приготовления которых могла превышать любые разумные пределы. Как и другие, препараты законов также имели свои ограничения по использованию. Последними были препараты прорыва. К ним, собственно, и относился звездный настой безграничного разрушения и воссоздания. Эта алхимия создавалась как раз для упрощения прорывов, связанных с душой. Например, если бы у Кая не было непонятной защиты души, позволяющие ему игнорировать подготовку к переходу на новую ступень или стадию, то ему бы пришлось использовать специальные препараты, способствующие скорейшему восстановлению души. В общем, так он и делал, когда учился в клане семи клинков и не знал, что его душа и так не повреждается после прорыва и можно не восстанавливаться. Но ну, что касается звездного настоя безграничного разрушения и воссоздания, а также его аналогов, такие препараты требовались конкретно в момент прорыва во первых они сами начинали процесс прорыва экономя силы воина для первого толчка во вторых такая алхимия увеличивала эффективность используемой энергии в третьих она значительно уменьшала нагрузку на воина во время перехода на новую ступень и в четвертых что главное Препараты прорыва укрепляли такие духовные части воина, как источник и меридианы, а в дальнейшем – астральное тело, что позволяло произвести максимально качественный прорыв. Кроме этого, у алхимии прорыва имелось еще множество других, более мелких эффектов, таких как временное увеличение восприятия и концентрации воина. Ведь всем известно, что во время прорыва душа оголяется. Таким образом, она становится уязвимой, из-за чего провал может закончиться смертью. Однако взамен на тот же промежуток времени повышается эффективность изучения новых техник и познания законов. И вот эту особенность можно усилить препаратами прорыва. Затем Рунтан рассказал Каю о видах препаратов. Ведь кроме ранга, отображающего мощь законов внутри, Они делились еще по типу структуры, тем самым показывая качество приготовления. Самыми простыми препаратами были пилюли. Дальше шли зелья, которые имели более мягкое воздействие. Энергия, которая после приема пилюль обычно начинала бушевать в теле воина, пытаясь вырваться, в зельях наоборот текла спокойной рекой поэтому поглотить зелье было гораздо проще, но и стоило оно дороже. Выше зелий рассматривались эликсиры, которые не просто разливались энергией по телу воина, а буквально самостоятельно впитывались в него. Но ну самым эффективным видом препаратов являлись настои. По факту те же самые эликсиры, отличающиеся лишь тем, что готовились для конкретного воина. И для этого эликсиру как раз требовалось настояться, пройдя определенную обработку. После таких манипуляций препарат самостоятельно буквально сливался с телом покупателя, действуя даже без его контроля. Выпивая настой, воин даже мог подумать, словно эта сила изначально и являлась его частью, но только сейчас вернулась. Однако для тех, кому он не принадлежал, настой всегда оборачивались смертельным ядом. Из-за этого их кража становилась практически бессмысленной. «Хм», – задумался Кай, – «а чем же тогда отличается звездный настой от обычного?» «Такую приставку сделали древние мастера империи Бельтейс, когда изобрели особый способ настаивания эликсиров». «Понятно». Кивнул парень, поглядывая на иллюзорных учеников, которые так и продолжали сидеть за партами, совсем не обращая внимания на проходящий рядом урок алхимии. Они слушали что-то другое, что-то, что было давным-давно. «Ты в прошлом обучал этих детей?» – внезапно спросил Кай, отвлекшись от темы. «Рунтан вдруг замер». Пожалуй, впервые за весь разговор обратив внимание на остальных учеников. В его глазах на миг промелькнула печаль. «Да, ты прав. Это было некой отдушиной для меня между теми тщетными попытками, когда я на многие месяцы уходил к лазурному кубу, пытаясь разгадать его секреты». Все эти дети родились уже в городе, построенные теми, кто согласился отправиться сюда со мной, чтобы изучить божественный артефакт. В итоге это затянулось на века, и новым поколениям приходилось расти не в величественном мире столицы, а в забытом всеми периферийном мире, где энергии было всего ничего. Так что дать им свои знания – это меньшее, что я мог сделать. Ладно, вернемся к алхимии. Пора бы, наконец, показать тебе, как происходит процесс приготовления. Рунтан провел рукой над столом, и на нем, словно миражи, появились различные ресурсы. Итак, первым этапом, конечно же, является сбор ресурсов. И чем выше их качество, тем лучше получится препарат. Затем собранные ингредиенты нужно очистить от примесей. Таким образом мы добудем эссенции каждого ресурса, в которых будет сосредоточена вся их энергия и законы. Именно на данном этапе определяется, насколько качественным станет препарат в плане эффективности. Старик сложил все ресурсы в специальный прозрачный котел, стенки которого обладали изолирующими энергию свойствами, а затем накрыл его такой же прозрачной крышкой, имеющей свойства проводника. Приложил к ней обе ладони. А наилучший способ удалить все примеси – уничтожить их. И для этого алхимики обычно используют огонь. Прозрачная крышка котла вмиг покраснела, после чего внутрь хлынула пламя. Вот только вместо того, чтобы сжечь ингредиенты, огонь стал аккуратно их обволакивать. Именно этот элемент обладает наивысшим соотношением простоты изучения и эффективности разрушения. Поэтому практически все алхимики изучают путь огня с самого начала развития. «Я думал, ты выбрал только путь души, путь тела и путь пространства», – прокомментировал Кай. «Но про огонь ты ничего не говорил». «Хм», – пожал плечами Рунтан и усмехнулся. «А ты не спрашивал». «Ты прав», – кивнул Кай. «Ладно, лучше объясни, каким образом твой огонь уничтожает лишь примеси и что делать мне, если я не владею этим элементом?» «По сути, то, в чем нет энергии или законов, и есть примесь. Поэтому важно обладать высоким уровнем контроля энергии и чутьем» чтобы прямо во время процесса определять, где полезный материал, а где нет. Хотя все равно придется очень много тренироваться, чтобы набрать опыта. Кстати, провести очистку можно только один раз, так как при повторе нужный ресурс с очень высокой вероятностью попросту распадется, добавил старик. Таким образом, чтобы начать заниматься алхимией, Обычно требуется огромная сумма денег, но в твоем случае беспокоиться об этом не стоит, так как идеальный контроль над энергией и энергетическое зрение могут позволить тебе буквально увидеть, где находятся примеси. «Для этого нужно лишь хорошенько сконцентрироваться», – объяснил он. «Ну а что касается того, как проводить очищение тебе…» то, я думаю, можно использовать концепцию «инь». «Инь?» – наклонил Кай голову, а затем из его поднятой ладони начала изливаться тьма. Слегка сконцентрировавшись, он смог придать ей форму огня. Черное пламя затанцевало перед лицом парня. «Да, вероятно, это даже лучше, чем огонь. «Ведь именно этот элемент обладает наибольшим разрушительным потенциалом среди всех известных мне. Думаю, с ним ты легко справишься даже с самыми стойкими примесями. Но если бы у тебя его не было, то на крайний случай подошла бы сила пути меча. Хотя лучше бы было просто найти другого алхимика, который занялся бы очисткой». Кай на секунду задумался а затем резко сжал ладонь. Черное пламя вмиг погасло. «Старик, у меня появилась идея!» Поднял он глаза на рунтана «Слушаю». «А что, если пропитать все ресурсы холодом пустоты и во время очистки использовать его как некую преграду для инь, чтобы случайно не повредить самому эссенцию?» Задумавшись, рунтан посмотрел в потолок А потом на его лице начала появляться широкая улыбка. «В обычной ситуации я бы сказал, что это уже повредит ресурсам. Но учитывая твой идеальный контроль, я понимаю, что, пожалуй, ты единственный, кто сможет аккуратно извлечь эту защиту из ингредиента и не задеть его внутреннюю структуру после очистки. Демоны тебя побери!» Радостно оскалился старик. Обычно очистка все же вредит немного эссенции, но если ты сумеешь осуществить свой план, то сможешь добиться того, на что у меня ушли века. Ты проведешь идеальную очистку, а в таком случае твой настой будет иметь наивысшие качество. В ответ на это Кай попытался слегка улыбнуться, обдумывая новую идею. Две концепции. Если бы у меня не было холода пустоты, то другим элементом полностью заблокировать инь не вышло бы. Как удачно! Но вот интересно, а можно ли как-то применить еще и ян? Я пока еще плохо разбираюсь в этой концепции. Нужно будет обязательно поэкспериментировать. Кивнул парень. Что ж, пойдем дальше. Продолжил урок Рунтан. После очистки ингредиентов и получения всех эссенций, следует сложить их в алхимический куб. Указал он на приготовленный на столе артефакт размером с голову взрослого человека. Этот артефакт способен проводить очень тонкие пространственные манипуляции, благодаря которым алхимики превращают эссенции в нити, которые затем собирают согласно желаемой схеме а их, в свою очередь, существует сотни тысяч. Собственно, это и есть та схожесть с техниками, о которой я говорил ранее. Полученные в прозрачном котле сверкающие эссенции, Рунтан аккуратно сложил в алхимический куб. Закрыв его, старик приложил ладони к специальным углублениям на боковых стенках артефакта, а затем, прикрыв глаза, сконцентрировался. Предмет засверкал, испуская нежное желтое сияние из нескольких узоров на поверхности. Через минуту все закончилось. Чтобы не ждать, я ускорил процесс формирования плетения в своем духовном мире. Но в реальности этот этап может занять от нескольких часов до пары дней, пояснил Рунтан. Так что важно запастись зельями выносливости и лазурными кристаллами заранее. Благо алхимические кубы королевского ранга позволяют на пару минут отвлечься от приготовления, и при этом схема внутри не распадется. Что ж, а теперь финальный штрих. Нужно аккуратно свернуть все это плетение из нитей в шар, после чего по максимуму пропитать его своей энергией, чтобы закрепить схему и не дать ей впустую активироваться прямо сейчас. На этот раз узоры на алхимическом кубе вспыхнули еще ярче, после чего в специальной выемке на верхней грани появился маленький сияющий шарик. Когда свечение пропало, Кай наконец смог увидеть зеленую пилюлю. Пилюля малого спасения. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое. Особенность. Исцеляет малые повреждения. Особенность. Временно подавляет боль. Особенность. Тот, кто съел пилюлю, очнется, если его состояние позволяет это. Вот у нас и вышла обычная целебная пилюля. У нее пиковое качество золотого ранга, что отображает качество законов и плотность энергии внутри ингредиентов. Но кроме этого, в любой нормальной торговой лавке, прежде чем дать пилюле цену, учтут ещё один показатель качество очистки эссенций. Это, конечно, если не считать сам рецепт. Пилюли-то разные бывают. Так или иначе, проверяют качество очистки при помощи специального артефакта. Рунтан поднял ладонь, на которой лежало широкое коричневое кольцо. Положив его на стол вместе с пилюлей, которая оказалась в центре, старик дождался, когда предмет засветится желтым, после чего кивнул. Есть шесть уровней очистки. Идеальная – белый цвет кольца. Высокая – синий. Средняя – зеленый. Низкая – желтый. Плохая – красный. И есть еще ужасная очистка, которая отмечается чёрным цветом. Сейчас я специально сделал очистку похуже, чтобы продемонстрировать стандартный цвет. Ведь практически вся алхимия, которую ты использовал до нынешнего момента, имела низкое качество очистки ингредиентов. Реже они попадались среднего качества. Из-за этого в телах среднестатистических воинов со временем скапливается все больше тех самых примесей, которые также влияют на фундамент. К счастью, твоя линия крови прекрасно отфильтровывает все лишнее. Так что можешь не волноваться. После этого Рунтан объяснил, что препараты с ужасной очисткой буквально вредят телу, если это не яд, конечно, который в таком случае вообще не сработает. Ну а если у пилюли плохое качество очистки, то она не даст практически никакого эффекта. Только начиная с низкого качества, получится хоть какой-то эффект. И соответственно, чем ближе качество к идеальному, тем сильнее будет препарат, а значит и дороже. «Ты создал пилюлю. А что насчет зелий, эликсиров и настоев?» – поинтересовался Кай. Кивнув, Рунтан перевернул алхимический куб. Сверху теперь оказалась та грань, на которой обнаружилась еще одна выемка, но отличающаяся от первой. Старик взял со стола стандартную колбу и горлышком вставил ее в отверстие. В общем, все просто. Для пилюли ничего, кроме самих ингредиентов, не нужно. Но если хочешь сделать зелье или эликсир, то понадобится еще специальная субстанция, внутри которой и сохранится созданное алхимиком плетение. А называется эта субстанция небесной водой так как делается из тех же лазурных кристаллов или их аналогов, то есть по факту это жидкий вариант концентрированной энергии. В руке Рунтана появился кристалл. Старик сжал кулак, и в заранее подготовленную емкость потекла небесная вода. «Этот кристалл я превратил в жидкость при помощи закона подавления пути огня». У меня она получилась минимально вязкой, что говорит о высочайшем качестве. Все же, мало кому захочется пить что-то вроде клея, особенно если это происходит во время боя, когда каждый миг на счету». «И да, Кай», – вздохнул старик, – «Инь не позволит тебе сделать этого, а попросту уничтожит кристалл, высвободив всю его энергию в воздух. Так что небесную воду тебе придется покупать. Понятно. Спокойно приняв это, парень кивнул. А может, проще найти пользователя элемента огня и попросить его сделать то же, что и ты? Вспомнил он об Ионе. Не выйдет. Рунтан помотал головой. Я использовал не просто конкретный закон, а целую технику, основанную на нем. И это довольно сложная техника, которая дается далеко не всем алхимикам. Собственно, поэтому небесная вода всегда дорого стоит, несмотря на то, что время от времени кристаллы сильно падают в цене. Хорошо, в таком случае последний вопрос. Как делается обычный настой и звездный настой? «Для обычного ты должен пропитать небесную воду своей кровью, а затем влить туда полный запас энергии. Лучше несколько раз. После этого жидкость помещается в специальное хранилище, где и настаивается. В итоге получится заготовка под будущий настой», – сказал Рунтан. но ну что касается звездных настоев, то они делаются не из обычной небесной воды, а из той, которая сильно пропитана энергией и законами нужного элемента. Для звездного настоя безграничного разрушения и воссоздания тебе нужна энергия души, а это как минимум два духовных фрукта с этим атрибутом, которые должны быть не хуже среднего качества королевского ранга. Один пойдет на усиление небесной воды, а второй станет эссенцией. Погоди! Но если я не могу создать небесную воду без элемента огня, то кто мне сделает заготовку для звездного настоя? Или там все просто? Нет, для этого тоже используется отдельная техника, отличающаяся огромной сложностью. Она была гордостью мастеров алхимии империи Бельтейс. И в этом мире ты не отыщешь тех, кто сможет ее выполнить. Вот почему. «Если ты сам не найдешь альтернативу элементу огня, то придется мне временно использовать твое тело для приготовления заготовки для настоя. Но это значит, что понадобится еще один фрукт с энергией души, теперь уже для меня». «Ясно». Как и прежде, Кай оставался непоколебимо спокойным. «Ладно, основы я тебе дал». «И в том, что ты их прекрасно запомнил, я не сомневаюсь», – усмехнулся Рунтан. но ну, теперь можем перейти к конкретным примерам». Старик зашагал вперед, пройдя сквозь стол, словно тот перестал быть материальным. Краски мира в тот же миг завертелись, и в конце концов Кай и Рунтан очутились в новом месте. Слева и справа от парня стояли два трехметровых стеллажа которые уходили куда-то в бесконечность необъятного помещения. На каждой полке слева лежали сотни свитков, а справа всего один. «Это все рецепты, которые я могу сейчас четко вспомнить и сформировать здесь в виде свитков памяти», — Рунтан указал на левый стеллаж. «Здесь четыре полки, которые отвечают за виды алхимии, целительную». Боевую, смертельную и вспомогательную. Что касается запретной алхимии, то я с ней не знаком. Да и не стал бы я тебе ее давать. Советую начать с целебной алхимии и постепенно переходить к вспомогательной. Смертельную можешь пропустить, но хотя бы несколько рецептов выучи. Это поможет для составления общей картины алхимических принципов. «А что на этом стеллаже?» — указал Кай на один единственный свиток справа. «Не догадываешься?» «Рецепт звездного настоя безграничного разрушения и воссоздания?» — едва выговорил Кай. «Верно!» — улыбнулся Рунтан. «Что ж, можешь приступать к изучению свитков, а я пока вернусь в твой духовный мир, и попытаюсь сконцентрироваться, чтобы проверить, всю ли информацию я в них вложил. Так или иначе, сильно спешить нам некуда. Твой друг придет в себя как минимум через пять дней. Я же ускорю здесь течение времени, и у тебя будет три месяца. Так что, когда посчитаешь себя готовым, то сообщи. Тогда мы и вернемся в реальность, где ты приступишь к практике.